Журналы Н. И. Невекова, приписывавшиеся ему 1777-1789. После закрытия в 1774 году кошелька, журнальная издательская деятельность Невекова не прекратилась, но приняла иное направление. Со второй половины 1774 года у채щается выпуск исторического журнала Древнероссийская вивелиофика посвящённого публикации архивных и иных материалов по истории России. До конца 1775 года были выпущены части с 6 по 10. В 1776 году Сперваны веков предполагалось давать сокровища российских древностей, но затем выпустил повествователь древности российских одну лишь книжку, представлявшего издание аналогичное древней российской библиотеке. И вошедшее впоследствии полностью во второе издание в библиотеке к разряду научных жанров навекова надо отнести и издававшейся им в течение марта-августа 1777 года в Санкт-Петербурге учёной ведомости Первое русское специально-библиографическое издание, оно представляет несомненный интерес, и подробнее о нём будет сказано в дальнейшем изложении. В том же 1777 году сентября начал выходить новый журнал Навеков утренний свет, явившийся результатом его масонских отношений. Как известно, в 1775 году Навеков вступил в Опыво словам был вовлечён в масонскую организацию, как бы то ни было, э с этого времени он связал с масонством всю свою деятельность. След за утренним светом, издававшимся в течение 3 лет, начатым в Петербурге и законченным в 1880 году в Москве, выпускалось на вековом московской московской ежемесячной издании 1781. Затем в продолжении 1782-1783 Его типографии печатались Вечерняя заря и наконец 1784-85 Покоящийся трудолюбец. Впрочем, к последним двум журналам навеков прямого отношения не имел. Но на редуст этим более или менее тесно связанным э с масонством изданиям Навеков выпускал и другие, в которых проявлялась и на стороне его журнальной деятельности политическая и просветительская. Все эти издания печатались э во взятой на вековом в аренду типографии Московского университета, я относится к сдававшейся ранее университетом в 1879 года на вековом газете Московские ведомости. К этим журналам необходимо присоединить ещё Модные ежемесячные издания или библиотеку для дамского туалета, первые четыре книжки которого были отпечатаны в Петербурге еще до переезда Новикова в Москву, в течение многих лет в результате недостаточной научной осведомленности и сознательного искажения объективных фактов, буржуазная э, литература ведения представляла Энн и Новикова после 1775 года ревностным масонным изображала всю его жизнь. Кипутил просветительскую деятельность как осуществление масонской программы. Точка зрения была принята и Г. В. Плехановым, а впоследствии с ним длительное время признавалась и в советской литературоведении. Работа Работы ряда советских исследователей ГПМК Гонинко, Элья Фридберга, С. О. Петрова опровергли традиционное представление о Векове и характере его деятельности. Расходясь в частностих, названные выше исследователи согласны в основном отойти от критика обличительного направления в середине 70-х годов. Веков целиком становится на путь мирного просветительства. Деятельность Векова в 80-е годы не является периодом пропаганды мистических идей в русском обществе, как это утверждает Пыпин, Плеханов, Барсков и другие, но представляет органическое продолжение и вместе с тем расцвет его просветительской деятельности, основным звеном которого явилось книгоиздательство. Пишет в автолиферате своей кандидатской диссертации киевский исследователь С. О. Петров. Не будучи политическим борцом и революционным мыслителем, Новиков, в отличие от Радищева, избрал путь мирной общественно-просветительской деятельности, формулирует свою позицию Эл. Я. Фридберг. Но московский период не разрыв с прошлым, Плеханов-Барсков, а органическое продолжение просветительской линии в мировоззр... мировоззрении и общественной мировоззрении. Практики Новикова первого периода. Вместе с тем, 80-е годы – время наибольшего расцвета деятельности Новикова, которое в своем последовательном развитии становится несовместимой с крепостническим правительством. Количественный размах общественно-просветительской деятельности Новикова перерастает в 80-е годы в новое политическое качество. Именно поэтому московский период, несмотря на некоторый отход от критического направления 70-х годов, является для Навекова, как общественного деятеля, главным и определяющим этапом. Отсюда исходит значение политической борьбы мирного просветителя Навекова и революционного демократа Радищева. Изучение деятельности Навекова и содержания издававшихся им в ту московскую пору журналов и газеты пишет ГП Макогонинко, показывает, что Навеков выступал и действовал не как истинный Розенкрейцер, но что и в его деятельности и взглядах было много такого, что прямо или косвенно расходилось с главными принципами мэ Розенкрейцеров. Больше того, как свидетельствуют сам Невеков и братья Шварц, Шрёдер, Лапухин, между ними и руководителями была холодность, была борьба. Заняв особое независимое положение в ордене, он в непрестанной борьбе со Шварцем и Шрёдером отстаивал свободу своих действий а именно в 80-е годы, когда русское общество жило особо интенсивной политической жизнью, Новиков считал важным всячески способствовать быстро растущему самосознанию русских людей. Вот почему он так непреклонно и настойчиво дрался за типографию университета, создал новую, на основе капиталов типографической кампании, всеми силами охраняя свою книгоиздательскую деятельность от вмешательства масонского начальства. Современники и последующие поколения отлично понимали, как смел и как удачен был по почин Новикова использовать и организационную форму масонства, и денежные средства ордена для объединения многих десятков передовых людей вокруг патриотического большого народа общественного просветительского дела. Таким образом, Московский период журнальной и книгоиздательской деятельности Новикова должен рассматриваться как новое и более широкое наступление на самодержавие части крепостничества. Если раньше, в период издания сатирических журналов 1769-1774 годов, Новиков избрал оружием борьбы сатиру, которая обнажала самые уязвимые, самые слабые стороны Екатерининского режима, если сама эта борьба Новикова представляла проявление формирующегося общественного мнения, То деятельность Новикова в московский период это продуманная, планомерная пропаганда просветительских идей, самостоятельно выработанных идей русского просвещения, имевшая целью всемирно расширить социальную базу для борьбы с самодержавием и тем самым крепостничеством, взяв а в свои руки издание Московских ведомостей и давая к этой газете разнообразные приложения, он специально агрономических, от специально агрономических до журналов для детей, Новиков систематически, настойчиво и неуклонно расширял свою аудиторию, приобретал последователей и пробуждал в читателях сознательное критическое отношение к окружающей действительности. Однако, как и в первый период и в годы своего пребывания в Москве, Новиков больше внимания уделял борьбе с Екатериной, с ее самодержавно-деспотической политикой и значительно слабее затрагивал крепостной вопрос. Здесь вновь появилась характерная черта русской общественной мысли до родившего решительная политика борьбы с самодержавием и робость, непоследовательность в отношении крепостного права. Э, субъективно не принимая и протестуя против крепостничества, а против угнетения многомиллионного крестьянства, передовые русские люди до Радищевского периода, навеков, Панвизин и даже либералы-книжники Николаев резко выступали против Екатерины и меньше внимания уделяли борьбе с крепостничеством. Э, в самом деле, несмотря на исключительную плодовидность журнальных предприятий Навекова, В 19 веке, между 1774 и 1789 годами, несмотря на внешнюю интенсивность кипучесть этого журналиста, сумевшего издать за это время около 10 периодических изданий, всё же характерно, что в этот же самый промежуток трижды был переиздан славный живописец, вершина навековской гражданской сатиры, а в 1793 году уже после ареста Навекова, живописец был издан в пятый раз а и в истории русской общественной мысли, в историю русской литературы и журналистики Новиков вошёл прежде всего как замечательный начинатель общественно-политической сатиры, как издатель Трутня Пустомели и живописцам.